Память преподобного Аполлония. Святой Отец наш Аполлоний, будучи пятнадцати лет от роду, отрекся от мира и, предавшись иноческой жизни, поселился во внутренней пустыне, где и прожил в одной горе сорок лет. Приобретя с детства навык добродетельной жизни, он совершил великие подвиги и за это удостоился такой благодати, что однажды услышал голос Божий, сказавший ему, «Аполлоний, иди теперь в места населенные», Ибо надлежит тебе родить для меня избранных людей. После этого он немедленно же отправился в Ближнюю пустыню и найдя там в нижней части горы небольшую пещеру, поселился в ней. Тут он занимался тем, что преклонив колени в течение целых дней молился Богу. Питался же он той пищей, которую посылал ему Бог, и которую получал от ангела, приходившего к нему в пустыню. Пустыня эта была расположена вблизи населённых мест. И посещая по внушению Святого Духа эти места, преподобный собрал около себя большое общество иноков, числом около 500 человек, и наставил их в различных подвигах иноческой жизни. Так вместе с ними он принимал пищу только по воскресным дням, а во все прочие дни не вкушал ничего, ни хлеба, ни сочева, ни другого чего-либо, что приготовляется на огне, но питался одними только дикорастущими злаками. Преподобный Аполлоний ввел в свои обители такое правило, что иноки, подвязавшиеся с ним, не прежде вкушали пищу, как причастившись сперва святых христовых тайн. Обычно это совершалось ежедневно в девятом часу утра, а потом иноки садились за трапезу, во время которой каждый день слушали поучения. Остальное время дня все они проводили в полезных занятиях и тем изгоняли из помыслов своих лукавые внушения дьявола. Наставил многих иноков в такой жизни и дожил до глубокой старости. Святой Аполлоний переселился к Богу для вечной жизни.